Старая пинокотека в Мюнхене. В 1528 году баварский герцог Вильгельм IV фон Виттельсбах задумал украсить летний павильон в саду своей резиденции картинами на библейские и исторические темы. Картины должны были быть нарисованы так, чтобы на них прославлялись мужчины-герои и добродетельные женщины. Для выполнения столь ответственной и грандиозной задачи были приглашены немецкие художники Альдорфер, Бургмайр, Бехам и другие. В своем большом исследовании, посвященном мюнхенской пинокотике, искусствовед Седова рассказывает, что уже через год Альдорфер написал картину «Битва Александра Македонского с Дарием». Эта картина стала первым полотном, вошедшим в знаменитое Мюнхенское собрание. Именно с этого времени, 1529 года, и ведет свое начало баварская коллекция, которая впоследствии была названа «Пинакотекой» от греческого наименования «Картинной галереи». В ней нет ни произведений скульптуры, ни графики, ни предметов прикладного искусства, ни старинной мебели – На стенах и стендах пинокотеки выставлены только картины, поэтому ничто не рассеивает внимание посетителей, ничто не отвлекает его от экспозиции и коллекций И все равно от зрителя требуется максимум внимания и внутренней собранности, потому что в экспозиции нет ни одного проходного произведения, на каждом шагу вам приготовлены открытия и шедевры. За долгие годы своего существования коллекция баварских курфюрстов испытала немало трудностей и невзгод, понесла много потерь и по прихоти своих владельцев, и в результате разграблений и войн после Вильгельма IV немногие из баварских правителей были настоящими любителями живописи. Герцог Альбрехт V... Наследник Вильгельма IV собрал около 700 картин, но от них осталось совсем немного. Его племянник Максимилиан I был первым из баварских курфюрстов, кто проявил интерес, собственно, к немецкой живописи XVI века. При нем были приобретены в числе 11 произведений четыре апостола и алтарь Паумгартнеров Дюрера. Кроме того, именно Максимилиан I заложил основы коллекции произведений Рубенса. Тридцатилетняя война стала серьезным препятствием для собирательской деятельности самого Максимилиана Первого, и его ближайших преемников, а вскоре прекратилась и сама баварская линия рода Виттельсбахов. Ее наследовал дом рейнских фальцграфов, которые обосновались в Мюнхене. Для своей живописной коллекции Курфюрст Карл Теодор построил в 1781 году в придворном саду специальную галерею, в которой картины были развешаны по историческому принципу, а кроме того, в ней впервые была решена проблема чисто музейного освещения их. В восьми залах находилось более 700 картин, и вскоре галерея была открыта для публики. Среди курфюрстов следует упомянуть Людвига Первого, Еще будучи кронпринцем, он начал страстно собирать произведения живописи и развил бурную деятельность по приобретению картин. В годы его правления было закуплено много живописных полотен в Италии, например, «Оплакивание Христа» Сандро Боттичелли. Король стремился расширить мюнхенскую коллекцию не путем случайных покупок, а продуманным подбором произведений, которые представили бы все значительные художественные школы Европы. В 1826 году Людвиг I купил в Кёльне у братьев Буассере великолепнейшую коллекцию, в которую входили прекрасные произведения немецких и голландских мастеров XV века. В ней был небольшой триптих изысканнейшей красоты, который даже в инвентарных списках назывался «Жемчужиной брабанта Исследователи предполагают, что это может быть работа Гирка бауца старшего Из последующих приобретений в Мюнхенскую пинокотеку попала небольшая, полная невыразимой прелести картина Рафаэля «Мадонна дома темпи». Ее доставили в Мюнхен из Флоренции после многих усилий почти 20-летних переговоров с прежними владельцами. Вскоре помещение и зала в галерее, в замках Шлейсхемы, Нимфенбург, а также в Мюнхенской резиденции не стало хватать, и для размещения картин нужно было новое здание. Оно было выстроено по проекту и под руководством архитектора Лео фон Кленце. Закладка нового здания пинокотеки была событием исключительной важности, тем более примечательным, что состоялась она 7 апреля 1826 года в день рождения Рафаэля. Теперь в новой пинокотеке все коллекции были собраны воедино и образовали ту уникальную коллекцию, которой мы любуемся и поныне. По решению Курфюрста пинокотека стала доступной для широкой публики и продолжала постоянно пополняться. Во второй половине XIX века в нее поступили ранняя работа Леонардо да Винчи «Мадонна с младенцем» и многие другие произведения. Но вместе с тем... Галерея несла и потери. Так, по прихоти наследника Людвига I в 1852 году было продано 1500 негодных картин. А ведь среди них были работы Дюрера, кранаха Нанесло урон пинокотеки «Наполеоновское нашествие», когда из Мюнхена увезли 71 картину. Впоследствии, правда, 36 полотен вернули, но сорок пять так и остались достоянием Лувра. В XX веке пинокотека продолжала пополнять свои коллекции произведениями старых мастеров, хотя это и кажется невозможным. Ведь все великие шедевры давно уже заняли свои достойные места в музеях мира, и ни один из них не расстанется с ними ни за какие деньги. Но вот перед Первой мировой войной появились сразу три шедевра – картины, снятие одежд с Христа Эль Грека, венецианский галоконцерт Гварди и ощипанная индейка Ван Гога. В дальнейшем, несмотря на трудные условия нацистского режима, пинокотеке удалось приобрести страну лентяев Питера Брейгеля, ранние полотно Тинторетта Вулкан Венеры и Марс и прекрасный пейзаж с дюнами Якоба Рейздала. Во время Второй мировой войны все музейные здания и пинокотеки были разрушены и превратились в руины. К счастью, картины находились в убежище и не пострадали. Само здание было восстановлено только в 1957 году. В старой пинокотеке наиболее многочисленной по своему составу является коллекция немецкой живописи. Картина «Битва Александра Македонского с Дарьи», с которой, собственно, и началась Мюнхенская галерея, покидала свое место один раз, когда на пятнадцать лет украшала кабинет Наполеона. В пинокотике картина повешена так, что видна еще издали. Она неудержимо притягивает к себе посетителя и завораживает его. На ней Альдорфер дерзновенно столкнул стихию природы со стихией человеческой битвы. Текут воды, Вздымаются горы, вихрятся облака, клонятся к закату солнце, его лучи огненными брызгами разбросаны по миру и по всему полотну. Для изображения блеска солнечных брызг художник использовал чистое золото. Несмотря на невероятно большое количество сражающихся, в их гуще можно различить отдельных людей со всеми деталями их воинского облачения и вооружения. Великий человеческий муравейник — колышется, неистовствует, и для самого Альдорфера важна была именно активная приобщенность к великим свершениям в природе и в истории. Эта приобщенность каждого делает невольным свидетелем, способствует его духовному подъему и возвеличиванию. Альдорфер изображает битву Когда она подходит уже к концу, и кони поспешно уносят колесницу потерпевшего поражения Дария. Это предчувствие, начавшегося спада и облегчения, незримо, но явственно присутствует в картине. Вверху слева взошла луна и осветила своим мягким таинственным светом притихшие дали. Одновременное изображение на картине двух небесных светил имеет символическое значение всемирную значимость совершающего со события рядом первоклассных своих произведений представлен в пинакотеке выдающийся немецкий живописец Ганс Гольбейн старший постоянно затмеваемый славой своего сына в большинстве трудов по истории искусства он упоминается лишь как его учитель однако его собственные работы отмечены печатью самого высокого мастерства Ганс Гольбейн старший Безукоризненно владеет линией, она послушно его руке и живо скользит за течением мысли художника. Он многое успешно рисовал с натуры, его вкус в отборе главных элементов композиции просто безупречен. В пинокотеке выставлены два триптиха Ганса Гольбейна Старшего, Кайсгемский алтарь и алтарь Святого Себастьяна. Последний был заказан художнику-монахине Магдаленой Имхов для Доминиканской церкви монастыря святой Екатерины в Аугсбурге. На центральной створке алтаря святого Себастьяна представлена казнь святого римского воина, который за обращение в христианство был расстрелян язычниками из луков. Итальянские художники охотно использовали этот сюжет для изображения обнаженного тела. То же самое... Привлекло и Гольбайна. Он рисует фигуру несколько худощавого юноши, и, судя по анатомической четкости, художник, видимо, рисовал его прямо с натуры. Образу Себастьяна как кроткой жертвы противопоставлены образы его деловитых палачей. Синее небо, яркие, даже несколько рисковатых тонов краски, сочетание желтого, красного и зеленого как будто жизнерадостно, но драматично в своем звучании. На боковых створках алтаря предстают одухотворенные образы святых Елизаветы и Варвары. Святой Себастьян, святые Елизаветы и Варвара считались покровителями больных и умирающих. В XV-XVI веках, когда в Европе особенно свирепствовала чума, культ святого Себастьяна еще больше усилился. 15-16 веках в художественной культуре Нидерландов происходил кризис, что нашло свое выражение в творчестве Иеронима Босха. Для него окружающий мир уже не являлся объектом эстетического любования и переживания. Его праздничная красота и гармония подвергаются у Босха критическому суждению и нравственной оценке». Художник видит в мире столкновение и борьбу двух извечных начал – божественного и сатанинского, доброго и злого, праведного и греховного, которые равно правят миром и человеком. Впервые сфера безобразного как художественного объекта настолько увлекает художника, что он использует в своих картинах гротескные формы, что ярко проявилось в его полотне «Страшный суд» одном из любимых библейских сюжетов Босха. От большой композиции сохранился лишь фрагмент, где в сценах ада Босх рисует противных существ, обитателей преисподней, чудищ и чудовищ. Но, несмотря на всю их уродливость, они порой кажутся зрителю забавными, да и сам художник первый над ними потешается.